Артур Алёхин. А что такого-то? О Господи, раздули из мухи слона. Подумаешь, по Тв показали в новостях тоже мне события. В 21 веке живем, если что. Засветиться в телевизоре, в Ютубе, в частном ТГ канале обычное дело, если кто не знал. Меня лично это нисколько не смущает. Более того, я сама себя там регулярно и добровольно показываю. Слава богу, есть что показать. А вот для моей мамы, и, как выяснилось, даже для парня, бывшего будущего мужа, это прям такая трагедия вселенского масштаба, что можно начать меня игнорировать, свою любимую дочь. Да, представьте себе любимую дочь, любимого человека. Вот так, между прочим, и познаются истинные чувства. Спасибо, мама. Спасибо, любимый. Ну да, прокатилась. Ну да, перебрала со скоростью. Я же не отрицаю. Ну и что? Моё дело, моя жизнь, моя ответственность. Все же хорошо в итоге. Никто вроде как не пострадал. Если на то пошло, все в своей жизни оступаются, а значит, к этому надо относиться терпимо. А все эти причитания быстро не езди, на мотоцикл не садись, ночами с мужчинами не знакомься, трусость, замкнутость и ограниченность. Хочется их всех спросить, а когда жить-то? Я имею в виду, по-настоящему, когда жить. Так чтобы вспоминать потом: Чтобы было о чем рассказать, чтобы эмоции на всю катушку когда. Вот, например, вчерашний день мой парень и моя обиженная мама забудут через пару недель. Обида пройдет, осадок от новостей выветрится, и все. А вот я этот день запомню навсегда. Потому что драйв это и есть жизнь. Я понимаю, родители всегда волнуются за свое чадо и все такое прочее, но еще раз повторюсь, Это моя жизнь, а не их. И ничья другая. Ну, нравится мне скорость. Нравится мне гонять по улицам города. Люблю я. И с парашютом прыгать люблю. И американские горки, и мотоциклы. Любой экстрим обожаю. Нравится и все. Возвращаясь во вчерашний день. Вы только себе представьте. Пустая улица длиной около трех километров. Моя любимая машина мой любимый город. Все у меня в жизни хорошо, и я еду со скоростью 150 км в час. В эти моменты я словно перемещаюсь в другое измерение, непередаваемое ощущение. Лечу, парю, буквально весь мир у моих ног. Я счастлива на все сто Вот вы когда-нибудь были счастливы на все сто Если были, то поймете меня, а если нет — «Сочувствую вам. Я давно так езжу, не только по ночам. Могу и по трассе днём до 160 разогнаться. А в чем, собственно, проблема? Штрафы плачу, если камера поймает. Никому не мешаю. Весь этот нудёж «не справишься с управлением» занесет. поверьте мне, слова трусов, неуверенных в себе или попросту скучных людей». Я поэтому маме никогда не говорила про свои увлечения. Она пару раз со мной проехалась, поругалась, прочла все известные лекции на тему скорости, и я поняла, лучше молчать, иначе весь мозг выйдет нравоучениями. Я, как видите, девушка уже не маленькая, совершеннолетняя, сама как-нибудь разберусь. Вообще, если вы точно знаете, что делаете, поверьте на слово — «Вам бояться нечего? Как говорится, не умеешь, не берись, не уверен, не води, вот и все. Вы спросите, «Ну а вчера?» «Вчера случился форс-мажор. Я обычно перед тем, как проехаться, спокойно проезжаю, смотрю, нет ли патрулей, не проводятся ли рейды. Кроме того, мы обычно не поодиночке, а компаниями гоняем, соревнуемся, кто быстрее. Иногда даже на деньги. Я, к слову, в том числе не раз выигрывала. Так вот, обычно каждые метров пятьсот стоит машина и наблюдает, не приехал ли патруль. Если приехал, сообщают. В общем, мы не дураки, одним словом. А вчера накладка вышла. Патруль приехал именно тогда, когда одна из наших машин переместилась. Ну, в общем, как это обычно бывает. Кто-то не увидел, кто-то не услышал, кто-то не заметил, одно на другое. В общем, бывает, все мы люди». «Ну и я поехала. Разогналась. На спидометре почти 160, И тут сзади сирены, кряканье, даже в рупор что-то говорят. Смотрю в зеркало. ДПС. Я вместо того, чтобы остановиться, попыталась оторваться. Согласна, это неправильно. Но клянусь вам, я без злого умысла. Не то чтобы ради понтов. Даже не знаю, как объяснить. Спортивный интерес, что ли?» «Думаете, мне денег на штраф жалко? Или боялась, что права отберут? Я для справки уже давно без них езжу. Нет. Просто спорт, азарт, драйв какой-то. Ну и... Да, да, недооценила наших бравых полицейских. Им удалось меня остановить. Точнее, я сама остановилась. Со страху. Но прежде я минут 10 вполне успешно удирала». А их становилось все больше и больше. В итоге испугалась и остановилась. Причем довольно жестко. Думала, оторвалась. И тут вдруг справа со двора очередная полицейская машина. Я руль резко влево, чисто механически, от неожиданности, а скорость у меня тем временем порядка 140 к этому моменту. По городу-то. Представляете картину? Меня болтануло довольно сильно. Очень сильно признаюсь, я сильно испугалась. Тот самый момент, о котором все пророчили, я бы сказала, каркали. Я про «занесёт», «не вырулишь» и все такое. И вот в тот момент я реально перепугалась. На секунду возникло ощущение, будто машина неуправляемая едет в столб, который находился слева. У меня, как говорится, вся жизнь перед глазами пронеслась. Пожалуй, никогда так страшно не было. В общем, я знала, что резко тормозить нельзя. Начала плавно. Прижалась к обочине и сдалась. Сотрудники, надо сказать, нормальные попались. Я сразу вышла, показала руки, типа не преступница, все нормально. Они меня пожурили, по ай-яйкали, -ай -ай потом даже шутить стали. Выписали протокол, машину арестовали. Я, естественно, все подписала и ушла. Но... Пока пробивали номера, устанавливали личность, выписывали штрафы и все такое прочее, прошло, наверное, часа два. А в это время репортеры со всех каналов ходили и снимали мою машину. Брали интервью у полицейских. Сами понимаете. Три часа ночи, 15-минутная погоня за машиной на скорости 140-160 км в час. Полгорода на уши встало. Меня тоже снимать пытались, естественно. Я, прежде чем сообразила, что к чему, прежде чем закрылась в полицейской машине, в кадр, видимо, успела попасть. Да и данные мои, думаю, полиция не особо скрывала. Слишком громко я убегала, чтобы что-то утаивать. В общем, я вернулась к себе домой и легла спать. Проспала почти до вечера. А как проснулась, так сразу и поняла. Новость про погоню с моим участием стала главной не только в телевизоре но и во всех местных интернет-каналах. В общем, как говорится, я стала звездой Ютуба. Звоню маме. Понимаю, сейчас будет меня распекать. Ну ладно, думаю, объясню. Вышло случайно. Недоразумение, больше не буду и все такое. А она, как мой голос услышала, я ей. Мам, привет. Она молчит. Мам, прости. Молчит. Вздыхает и молчит перезваниваю. Она сбрасывает. Раза с четвёртого снова взяла. Говорю, «Мам, прости, давай объясню, все не так страшно, как показывают». А она кричит, «Не надо сюда больше звонить!» Больно надо. Слава богу, я уже не девочка. Захочет, сама перезвонит. В конце концов, это моя жизнь, и я буду делать то, что считаю нужным. Звоню парню, не отвечает. Обычно всегда брал с первого раза, даже если чем-то был занят. Даже если работал, всегда находил время ответить. Он против моих увлечений был. В отличие от мамы, я ему говорила. Однажды даже поругались на этой почве. Был эпизод, когда я засмотрелась, и меня слегка занесло в дождь. Ну так мелочь на самом деле. Он все гипертрофировал и со злости рявкнул. Если будешь продолжать так ездить, мы разойдемся. Я не хочу переживать за тебя каждый день, гадая, вернешься ли ты домой, живой или нет. Поняла? Потом, правда, извинился много раз за это. Сказал, был на эмоциях. Понимаю. Он тоже боится, как мама. Пришла к нему домой. Он живет неподалеку от меня. Позвонила в дверь. Он открыл. Стоит. Смотрит на меня угрюмо и молчит. Спрашиваю... «Ты тоже уже в курсе?» А он стоит, смотрит и молчит. Я хотела его обнять. Обнять, потому что очень сильно люблю его. Потянулась к нему, а он сухо развернулся и закрыл дверь. Через пару минут я снова позвонила в дверь. Он вновь открыл и снова стоит, смотрит куда-то сквозь меня. «Прости, пожалуйста». Я заплакал. «Прости, я обещаю тебе, я никогда больше не сяду за руль, клянусь». Хочешь, я продам машину завтра же? Хочешь, сожгу ее на твоих глазах?» А он стоит и смотрит в никуда, словно меня нет. В одну точку, куда-то мимо. А потом... А потом он вдруг тоже заплакал. Молча. Слезы буквально хлынули из его глаз. Он закрыл лицо руками, затем развернулся и, ничего не сказав, снова закрыл дверь. У меня в последние несколько часов появилось очень странное чувство, ощущение, будто не все мои воспоминания после погони настоящие. Может быть, это от шока? все таки в ту секунду, когда меня занесло, мне действительно стало очень страшно. Я как будто чего-то не помню. Или не понимаю. Если честно, становится немного жутко. Не по себе от этого. Скажите... Со мной точно всё в порядке.